Юлия Шамаль. Система. <музыка> Будущему или прошлому. Времени, когда мысль свободна, люди отличаются друг от друга и живут не в одиночку. Времени, где правда есть правда, и былое не превращается в небыль. От эпохи одинаковых, эпохи одиноких, от эпохи старшего брата, от эпохи двоемыслия. Привет. Джордж Оруэлл, 1984. Я смотрела на электронное табло за спиной эмиссара абсолютной свободы и понимала, что время уходит. Такие табло расставили во всех эмиссариатах, чтобы отлавливать нарушителей десятиминутного присутственного правила. В самом деле, очереди большие. Если каждый начнет рассусоливать за счет свободы других, мое время истекало. Из десяти минут прошло уже пять, а мы до сих пор не сдвинулись с мертвой точки. Я попыталась еще раз. «Поймите, у меня не может быть такого низкого рейтинга. Это какая-то ошибка!» Эмиссар душераздирающе зевнула, посмотрела сквозь меня и навалилась большой грудью на стол. Гладкая, полная, самодовольная. Она все еще носила прическу, которая вышла из моды, этак в середине 2030-х. «Какие наши главные ценности?» задала эмиссар казенный вопрос. Не отвечать на такие вопросы было нельзя. «Свобода, доверие, открытость», — сказала я несколько более вяло, чем надо. бы. «Вот!» Эмиссар подняла указательный палец, на котором сияло крупное кольцо с нефротом. Не путать с нефритом — новейшим достижением биобижутерии. «Вот именно!» «Свобода, доверие и открытость!» Я с тоской посмотрела на табло. Оставалось три минуты сорок секунд. «Разве свободой и доверием объясняются ваши поступки? Вы опоздали на три дня с платежом по кредиту и не предупредили банк. Вы не могли не понимать, что это автоматически понизит ваш рейтинг». Да, но это же первый раз за всю мою жизнь. У меня всегда была отличная кредитная история. Это не все. Эмиссар легким прикосновением разбудила стоящий перед ней монитор. Вспыхнули и разбежались по экрану разноцветные цифры и графики. В правом верхнем углу всплыл мой профиль в тревожной грязно-зеленой рам. Вот что еще повлияло. Ваши запросы в сети. Три минуты, десять секунд. Зачем вы все время ищете гадкие истории? Какие-то убийства, ограбления, маньяки, потом каллигулы этот почему-то? Нормальный человек в три часа ночи не будет по двадцати разным источникам собирать информацию про Калигулу. Он спать будет. Вот еще запрос. Совокуплялась ли Екатерина II с конем, или это миф? Ну, будь вы ЗОО, я бы еще поняла. Но у вас же в статусе заявлен гендер традиционный. Вы странно себя ведете. Две минуты. Количество, а главное качество употребляемых вами слов, Вот опять-таки, все же как на ладони, я ничего не придумываю. Посмотрите сами. Эмиссар слегка развернула монитор, так, чтобы мне тоже было видно. Пожалуйста, последний ментальный скрининг. В вашем ежедневном словаре только 14,3% слов лексически соответствуют принципам свободы доверия открытости Только 14. А 78% вашего вокабуляра говорит о том, что вы тревожны. 7,7% произносимых вами слов свидетельствуют об агрессии по отношению к общественному устройству. Ваши СС, друзья, между прочим, это отмечали. И это при всем том, что у вас есть человеческая работа. Вы что, ее не цените, я не пойму? Слово «доверие» и производные от него в прошлом месяце вы 14 раз написали с маленькой буквы. У вас же грамотность 99%. Вы зачем это делаете? И вам еще не нравится, что ваш рейтинг снизился до 7? Удивляюсь, что он у вас не три с такими-то данными. Одна минута. Я кусала губы и изо всех сил крепилась. Давать волю слезам в эмиссариате — последнее дело. Эта Грымза еще один балл может срезать. С нее станется. — Меня же уволят, — пробормотала я. — Ну вот опять! — вздохнула эмиссар. — Слово из прошлого. Свидетельствует о недоверии к системе. Не уволят, а о освободят. Раздался электронный сигнал, говорящий о том, что до конца моей присутственной сессии осталось 30 секунд. Эмиссар протянула руку и прикрыла ладонью мои дрожащие пальцы. Поймите, сказала она тем проникновенным тоном, каким умеют говорить только профессиональные эмиссары и только под конец очной сессии с посетителем. У вас нет поводов для беспокойства. Система абсолютно справедлива. В отличие от людей, она не страдает тревожностью, беспокойством, недоверием. Она просто отражает вас. Как только вы приведете себя в порядок, «Ваш рейтинг повысится!» Большая слезинка предательски скользнула по моим ресницам и капнула на жирную ненавистную руку. Как раз рядом с нефротовым кольцом раздался звук гонга. Сессия была окончена. «Все-таки ваш рейтинг не семь!» Сказала эмиссар, брезгливо вытирая руку салфеткой. То-то я удивлялась. Подтверждаю, шесть. И то, как говорится, за красивые глаза. Освободите кресло посетителя. Я не чувствовала в себе достаточно сил, чтобы встать и освободить кресло, и поэтому продолжала сидеть. Рядом вырос худой прыщавый пацан в серой форме и неторопливо загнусавил госпожа посетитель. «Напоминаю о том, что вы живете в обществе абсолютной свободы. Согласно статье 16 главы Третьей всеобщей конституции, ваша личная свобода не должна стеснять личную свободу других членов общества». Я устало поднялась. «Заткнись, придурок», — сказала я пацану, и лишилась еще одного пункта рейтинг.